Глава 3. Маленькая полусонная улочка небольшого городка жила своей незаметной жизнью. Не торопясь, рылись в земле бродячие собаки, лениво перебрехиваясь со своими собратьями, сидевшими на цепи за заборами. Редкие в полуденную жару прохожие спешили побыстрее уйти с солнцепека под сень листвы растущих здесь повсюду деревьев. Даже около небольшой пивной Не наблюдалось практически никакого движения. Лениво подремывал на лавке седоватый дедок. Правда, время от времени его рука безошибочно нашаривала стоявшую рядом недопитую кружку с пивом. Дед делал глоток, отставлял в сторону кружку и продолжал дремать. Стоявший за стойкой грузный мужик в это время оборачивался в его сторону, но своего занятия чтения газеты не прерывал. Никаких других посетителей в пивной не имелось — Не время еще. Стук копыт, поскрипывание колес, из-за угла вывернулась небольшая бричка. Несомненно, когда-то она знавала и лучшие времена, а теперь, когда-то лакированные крылья потрескались, просели рессоры и затянули свою нескончаемую песнь колеса, пока еще не громкую, но начало ей было уже положено. Под стать брички была и лошадь. Тоже немолодая, в надетой на макушку соломенной шляпе, прикрывавшей ее от жары, она неторопливо переставляла ноги, таща за собою поскрипывающее транспортное средство. Впрочем, сидевшим в бричке пассажирам данный транспорт вполне приходился по вкусу. Их было трое. Кряжестый мужик лет тридцати, оглядывающий пустую улицу из-под лобья, молодой парень, одетый, несмотря на жару, в пиджак, явно с чужого плеча и очень этим довольный, И интеллигентного вида мужчина, лет около сорока, одетый и достаточно аккуратно и опрятно выглядевший. Он, в отличие от своих спутников, не вертел головою, разглядывая окрестности. Развалившись и опершись на борт брички, он безучастно скользил взглядом по покосившимся заборам, запаленным кустам и лениво пробегавшим мимо собакам. увидев пивную, он слегка оживился. — А не глотнуть ли нам пивка, панове? «Жарко. Глоток пива в такую жару? А что? Очень даже и неплохо может статься. Особенно, если некуда и незачем спешить. Надо думать, что времени у пассажиров брички было вполне достаточно, а вознице и вовсе все равно. Клиент платит, так пусть хоть на голове стоит. Его право». Последний раз, проскрипев колесами, бричка притормозила около пивной. Возница, воткнув в гнездо кнутовища, расслабленно развалился на облучке. Можно немного вздремнуть. Спрыгнув на землю, вся троица неторопливо направилась к стойке. На лице стоявшего за нею мужика отобразился умеренный интерес. «День вам добрый, уважаемый!» Молодой парень в чужом пиджаке оказался у стойки первым. «Нам пиво. Кружки три. Нет, четыре». «Да хуч десяток!» — пожал плечами мужик за стойкой. «За ваши гроши! Все, что хошь!» «Все не надо. Нам только пиво. Четыре кружки!» «Как пану угодно!» — пожал плечами продавец, теряя интерес к посетителям. Однако же парень, получив свое пиво, отнеся кружки к столу, снова вернулся обратно. «Уважаемый!» «Да?» от пива что-нибудь? Таранки, например?» Рука, протиравшая полотенцем кружку, на секунду замерла. ни чего нет того нет давно уж не завозили то а дядька иван говорил что есть у вас так вы у дядьки и спросите сколько вам надобно той таранки для одного человека стукнула о стойку поставленная кружка поднял голову дремавший дед на этот раз глаза его смотрели зорко и никакой сонливости в них больше не наблюдалось таранки вам надобно понове трохи е парень подойдя к внезапно проснувшемуся деду присел на стул напротив «День вам добрый!» «Взаимно! Хорошо ли, доехали?» «Не без трудностей! Два дня вас ждем уже!» «Как смогли!» — развел руками парень. Стукнула входная дверь, и на пороге возник новый персонаж. Изрядно поддатый молодой парень, ухватившийся рукою за косяк двери, попробовал войти внутрь. Но ноги, и так его еле державшие, в нужный момент не справились со своей задачей, И он сполз вдоль притолоки на пол. Прошу прощения, панове. Откуда то из-за его спины вынырнул, второй парень, и подхватив товарища под руки, выволок на улицу. Кто таков? метнул взгляд на хозяина пивной обладатель чужого пиджака. Пустое, отмахнулся тот. Три дома отсюда, в школе крышу перекрывают. Так это те самые работнички и есть, за что им только платят. С утра уже нагрузился. И ведь второй день уже. «Директор школы в отъезде, вот они и разошлись!» С этими словами он подошел к двери и набросил крючок. «Вот так! Не помешает нам никто более!» И действительно, никто более не сунулся к двери. Так что обстоятельный разговор прибывших гостей и проснувшегося деда никем посторонним прерван уже не был. Впрочем, он продолжался недолго. Спустя несколько минут лязгнул отбрасываемый крючок и хозяин заведения нарисовался на пороге. Зорко оглядел улицу. Заметив неподалеку неподвижную фигуру, подошел ближе. Давишний алкаш полулежал, откинувшись спиной на ограду ближайшего дома. Судя по всему, его товарищу надоело тащить за собой пьяницу, и он попросту оставил его сидеть у забора. Куда делся он сам, определить было невозможно. Во всяком случае, на улице его уже не было. Подойдя поближе и наклонившись над спящим, хозяин пивной принюхался. От парня разило так, что диагноз можно было ставить безошибочно. Успокоившись, продавец вернулся к двери и, заглянув внутрь, что-то негромко сказал. Первым на пороге появился обладатель чужого пиджака. Выйдя на улицу, он облокотился на забор и встал так, чтобы иметь возможность контролировать часть улицы, заодно наблюдая за мирно посапывающим пьяницей.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 Продолжая задавать вопросы, майор выкладывал на стол содержимое корзинки. Пистолет, три гранаты, револьвер, несколько пачек патронов, запасные магазины к пистолету. — А не фиговая такая закусь получается? — одобрительно оглядел он выставку вооружения на столе, поднял глаза на присутствующих. Старший группы молча разглядывал арсенал. — Ну, — ехидно поинтересовался Гальченко, — есть соображения по этому поводу? Никаких особенных соображений не было. Все понимали, что можно было натворить таким набором вооружения. Но товарищ майор поднялся со своего места один из тех самых незваных гостей, худощавый и подтянутый Огородников. Ведь этот подручный никуда со двора не выходил. Мы бы видели. «А зачем ему со двора выходить?» собственно говоря, удивился майор. «Вот вы сами поставьте себя на место хозяина пивной. С улицы у них прикрытие есть». Возница сидит. «Да, безоружный. Так ведь его дело сигнал дать. Вот и все. Да и вышли они туда не маленькой такой кучкой. Семь стволов в общем итоге оказалось-то. Тут весьма серьезно можно кому-то возразить. Значит, что надо обеспечить? Отход старшей группы взял себя в руки. Правильно. И каким образом? Путь проверить. Вот и выходил с заднего двора этот рабочий. Вышел, посмотрел, да и назад возвратился. Точно. Вы это сами видели?» «Ну, я-то как мог. Под забором лежал. Огородников там был. Вот он и видел». «Ага. Стало быть, товарищ Огородников. Хорошо. Так и расскажите мне, куда делся этот рабочий?» «Так это, не нашли мы его? Исчез, значит? Или еще одна хитрая дырка там была?» «Нет», — отрицательно мотнул головой Огородников. «Некуда ему было уходить. Нет там второго пути. Однако же пропал. Куда и как?» «Ну, если только через забор сиганул, к соседям?» «Не так», — Гальченко уселся на стол. «От задачи плясать надобно. Что должен был сделать хозяин явки?» «Прикрыть возможный отход. И для этого перекрыть доступ во двор, чтобы никто сзади не вошел». «С какой позиции это можно сделать?» «Задняя дверь отпадает, оттуда только отстреливаться можно. Входу во двор помешать уже весьма затруднительно». «У входа во двор сесть надобно. На. Вот тут», — ткнул пальцем в карту второй незваный гость, коренастый Михальчук. «Как раз здесь, поленница, дров имеется. Хорошее укрытие. Мы проверили. Никого там не было». «Что проверили, молодцы. А вот этот сарай? Так он же чужой. С соседнего двора туда вход. А то, что две доски в стене легко в стороны раздвигаются, это вы знали? Там-то этот молодчик и засел». Старший группа озадаченно почесал в затылке. «Так вот он куда исчез!» «Там до сих пор лежит», — хмыкнул Гальченко. «Не он один про эти доски знал, как выяснилось. Привыкайте, ребята, шутки кончились. Если кто сомневался до сих пор, так пора эти сомнения прекращать. Наша война, она никогда не заканчивается. А ты, как командир группы, втройне за всех и за все отвечаешь. Собственными ножками по маршруту пройди, на место противника встань, своими руками все ощупай». «Тогда уж и командуй. Не всякий раз я рядом окажусь. Не всегда помочь смогу». Начальнику Главного управления государственной безопасности НКВД, комиссару госбезопасности третьего ранга, товарищу Меркулову ВН. Рапорт. Докладываю, что за отчетный период управлением В были подготовлены три оперативные группы, численность каждой группы – пять человек. Весь процесс подготовки сотрудников, начиная с этапа подбора кандидатов до этапа первичного боевого применения, проходил под постоянным контролем отдела обеспечения учебного процесса. В ходе подбора кандидатов и обучения нами выявлены определенные закономерности, которыми руководствовался инструкторский состав, лично отбиравший возможных кандидатов. Подбор курсантов производился лично инструкторами управления В, список А. Всего было отобрано 17 человек. При этом из числа сотрудников Центрального аппарата НКВД было отобрано 4 человека. Из числа сотрудников погранохраны НКВД – 2 человека. Из числа бойцов РККА – 5 человек. Из числа гражданских лиц, не состоявших на воинской службе и не проходивших первичного военного обучения – 6 человек. В процессе обучения показали себя непригодными к выбранной специальности один человек из числа бойцов РККА, переведен в службу обеспечения. Получили травмы и были переведены в службу обеспечения один человек из числа гражданских лиц. Выпускные экзамены прошло 15 человек, допущенных к самостоятельной работе в составе оперативных групп. Следует отметить, что указанные курсанты в процессе обучения и стажировки показывали стабильно более высокие результаты, нежели курсанты других учебных групп, комплектование которых производилось по прежней системе подготовки личного состава. Полагаю, что методика предварительного отбора курсантов, примененная в данном конкретном случае, заслуживает самого пристального внимания и может быть рекомендована для применения в системе подготовки оперсостава спецподразделений государственной безопасности. Начальник отдела обеспечения учебного процесса управления ВНКВД СССР доцент Благов ПФ. Выписка из приказа. Совершенно секретно. Присвоить звание старший лейтенант госбезопасности начальнику отдела обеспечения учебного процесса управления ВНКВД СССР Благову Петру Федоровичу. Присвоить звание капитан госбезопасности начальнику отделения оперативной маскировки управления ВНКВД СССР Мольнеру Петру Степановичу.